Неделю назад, 30 августа. На утро после нашего с Алей вечера примирения мы выехали в замок. Мне пригнали машину к отелю. Слишком поздно я заметил проблему. Тормоза не работали. Вся жидкость вытекла, я видел на мониторе. Страх за Алю не давал принять ни одного решения. Как такое произошло? Ведь всё было в порядке. Мы ехали на огромной скорости, и впереди виднелся крутой поворот. Но я поздно осознал о неработоспособности тормоза. Решил попробовать повернуть на скорости, а Лена не успела отреагировать. Машину занесло, она перевернулась и улетела в отбойник. Всё время я оставался в сознании, видел, как Лена вылетела через боковую дверь. Почему не проследил, чтобы она пристегнулась? Мне понадобилась минута, чтобы прийти в себя, не давая негативным мыслям захватить мозг. Не хочу думать, насколько всё плохо. Вылезла из машины сквозь боль во всём теле, не понимая, откуда источник, но мне плевать. Хотел увидеть, что с Алей всё в порядке. Она лежала на осколках, но пока кроме мелких царапин ничего не заметил. Подошёл к Али и сел рядом, пытаясь сделать так, чтобы она очнулась. Голова закружилась. Очнулся в машине скорой помощи, где Аля. Я нервничал. Сказали, что она в другой машине и всё в порядке. Ехал в облегчении, пока не узнал правду в самой больнице. Аля была без сознания сам в момент аварии. Произошёл удар в спину, и у неё может пропасть чувствительность к ногам. Она не сможет ходить. Всё из-за меня. За рулём ехал я. Моя вина, что я в порядке, а она нет. Лучше бы это случилось только со мной.